Что делать, если вам что-то подбросили? С точки зрения ЕСПЧ, ключевых моментов для доказывания подброса два. Во-первых, процедура изъятия не может вызывать доверие, если задержанный провел под юрисдикцией правоохранительных органов некоторое время, а равно, если органы имели доступ к помещению или автомобилю до самой процедуры законного поиска. Например, в деле Сакит Захидов против Азербайджана ЕСПЧ указывает, обыск заявителя был произведен не сразу после задержания, а спустя 20 минут и не на месте задержания. Промежуток времени между задержанием и обыском порождает обоснованное подозрение по поводу возможного подбрасывания доказательств, поскольку заявитель полностью находился под контролем полиции в это время. Во-вторых, ЕСПЧ принимает во внимание версию о том, что наркотики подкинули, если она заявлена сразу после их изъятия и последовательно отстаивается заявителем. В этом случае версия не может быть проигнорирована и должна быть тщательно проверена. В связи с этим, в случае, если вам подброшены, например, наркотики, вы должны это указать в протоколах задержания, личного досмотра, объяснениях и вообще во всех протоколах, составленных с вашим участием, будь то дело об административном правонарушении, либо уголовное дело. Несмотря на то, что прокурор как субъект обращения о нарушении прав крайне неэффективен, Направлять ему жалобу необходимо незамедлительно, как только появляется возможность, например, из камеры-изолятора. В любом случае, это подтвердит последовательность вашей позиции.